Земля Фритьефа Нансена В тот же день поздно вечером северный горизонт против обыкновения очистился от тумана и туч, и когда солнце спустилось почти до горизонта, на ламфоне неба можно было различить отдаленную мелкозубчатую цепь. «Это, несомненно, земля!» — воскликнул капитан, наблюдавший в подзорную трубу. Ледяные поля не имеют таких очертаний, и, кроме того, на белом фоне видны многочисленные темные пятна. И она ближе, чем мы думали. Мне кажется, что до нее не более 50-60 километров, заметил Макшеев. Итак, полярный материк существует, и наша экспедиция снаряжена недаром, с удовлетворением, сказал Труханов. Все были возбуждены видом земли и долго не ложились спать. Отсутствие тумана дало возможность видеть редкое зрелище. Полуночное солнце, прокатившись огненным шаром над гребнем отдаленной горной цепи, снова начало постепенно подниматься выше. Полярная звезда всю ночь и все утро подвигалась вперед, пробираясь по-прежнему через более или менее густые льды. В полдень определение широты указало, что за сутки Судно опять продвинулось на север почти на полградуса. Под вечер солнце, светившее с утра почти без перерыва, что представляло большую редкость в этих широтах, скрылось за тучами. Вскоре все небо заволокло и разыгралась метель, словно глубокой зимой. Мелкий снег вслепил глаза, все скрывалось в белесоватой мгле, Сильного волнения на этом море, густо покрытым льдами, ветер не мог развести, но ледяные поля пришли в движение, сталкивались друг с другом, и на их краях вздымались старосы из нагроможденных одна на другую льдин, достигавшие четырех или даже шести метров вышины. Положение судна было опасно. Пришлось, оставаясь под парами, стоять почти на месте, отбиваясь от льдов, то подвигаясь немного вперед, то отступая назад. Все были наготове, и только благодаря специальной конструкции корпуса судно выдерживало страшный напор льдов. Наконец, полярной звезде удалось забраться в большую выемку на восточной стороне огромного ледяного поля, защищенную от непосредственного нажима, где судно и провело спокойно остаток ночи. К полудню метель утихла, Солнце проглянуло и позволило определить широту. К всеобщему неприятному изумлению оказалось, что Норт угнал судно вместе со льдами на юг, но этот же ветер вместе с тем сильно разбил и разъединил ледяные поля, так что за следующие два дня при пасмурной тихой погоде полярная звезда довольно легко пробивала себе дорогу и, несомненно, значительно подвинулась на север. Земля должна была находиться близко, судя по тому, что лот, который до сих пор в море Бофара показывал неизменно глубины в 500-700 морских сажен, теперь встретил дно уже на 80 саженях. Очевидно, тут начиналась уже континентальная подводная платформа полярного материка, но вследствие пасмурной погоды, низко славшихся тучей, и моросившего дождя, Эту близкую землю совершенно не было видно. К вечеру того же дня, 2 июня, лот показал только 20 сажен глубины, и впереди белели сплошные льды. Судно двигалось тихим ходом, чтобы не наткнуться на мель, которая была очень возможна вблизи земли. Ночью пришлось постоять несколько часов, потому что густой туман совершенно скрыл окрестности. Утром поднялся восточный ветер, туман рассеялся, и оказалось, что полярная звезда находится недалеко от края ледяной стены, метров в двадцать вышиной, которая тянулась на восток и на запад до самого горизонта. Это, вероятно, барьеры из материкового льда, опоясывающие полярную землю совершенно так же, как и вокруг Южного полюса заметил Труханов, столпившимся на палубе членом экспедиции. Так как место было неудобное для высадки санной партии, то судно взяло курс на восток, в надежде встретить бухту или разрыв в барьере, который позволил бы взобраться на поверхность льда. Лот показал 16 сажен глубины, и можно было думать, что ледяная стена лежит своим основанием на дне моря. Идти очень близко вдоль стены было небезопасно, так как нередко от отвесной или даже нависшей массы льда, рассеченной многочисленными трещинами, отрывались более или менее крупные глыбы и падали с глухим шумом в воду. По некоторым трещинам, расширенным в глубокие, но узкие ущелья каньоны, низвергались каскадами ручейки. Плавание шло медленно, Приходилось обходить мели и ледяные поля, так что за сутки продвинулись только километров на сорок. Но в этот день к вечеру впереди показался длинный выступ, как будто стена выдвигалась к югу, меняя свое направление. Когда же полярная звезда подошла ближе, оказалось, что этот выступ представлял не лед, а скалистый мыс самой Земли. За ужином в кают-компании обсуждался вопрос как окрестить новооткрытую землю. И было решено назвать ее землей Фритья Фанансена в честь великого исследователя полярных морей и стран. Мыс, несмотря на протесты Труханова, назвали его именем как организатора экспедиции. Перед самым мысом Ледяная стена отступала немного на север, благодаря чему получалась бухта, небольшая, но достаточно глубокая, чтобы можно было произвести высадку санной партии. Всю ночь на судне кипела работа. Нужно было спешить, пользуясь благоприятной погодой. Южный ветер мог надвинуть ледяные поля к берегу и забить ими бухту. Все принимали участие в выгрузке багажа. К началу мыса ледяная стена понижалась и распадалась на отдельные части, между которыми нетрудно было проложить дорогу на поверхность льда. Пока члены экспедиции сортировали выгруженное на берег имущество и прилаживали его на нарты, матросы поднялись на гребень мыса Труханова и соорудили там высокую пирамиду из камней вокруг шеста, на котором при троекратном салюте пушек полярной звезды был поднят русский флаг. Пирамида должна была также служить сигналом как для судна, которому предстояло крейсировать вдоль берега земли, занимаясь его съемкой и изучением, так и для санной экспедиции, которая направлялась вглубь страны, но должна была вернуться к тому же мысу, чтобы опять попасть на судно. Среди камней пирамиды был положен запаянный цинковый ящик, с заявлением, что Земля открыта 4-17 июня 1914 года экспедицией Труханова на судне-полярная звезда и названа Землей Фритьефа Нансена. Это заявление было подписано всеми членами экспедиции и скреплено судовой печатью. Вечером на другой день все члены экспедиции. Последний раз собрались в кают компании Полярной звезды» на прощальный ужин, во время которого были окончательно решены вопросы о дальнейшем плавании судна и мерах для оказания помощи санной экспедиции, в случае, если она не вернется в известный срок. «Полярная звезда» должна была устроить возле пирамиды склад оставив в нем запас провианта, топлива и одежды на несколько месяцев, чтобы экспедиция, не застав почему-либо судно в этом месте, могла устроиться на зимовку. Санная экспедиция должна была идти прямым путем на север в течение шести или восьми недель и затем возвращаться на юг по возможности другим путем, но стараясь выйти опять к мысу Труханова. Чтобы облегчить свой груз и обеспечить себе возвращение, она должна была оставлять приблизительно через каждые 50 километров склады провианта на три дня и сведения о направлении своего пути на случай поисков по ее следам. Наутро полярная звезда, разукрасившаяся флагами, провожала салютом из обеих пушек отъезжавшую санную экспедицию. При прощании Труханов передал Каштанову запечатанный пакет и сказал, «Если вы очутитесь во время путешествия по земле Нансена в безвыходном положении или будете в недоумении и не в состоянии объяснить себе то, что вы увидите вокруг себя, не будете знать, что предпринять дальше, то вскройте этот пакет». Может быть, его содержимое поможет вам принять соответствующее решение, но без крайности прошу вас, не вскрывайте пакета. Если все пойдет более или менее гладко, нормально, то в моих указаниях никакой надобности не будет, и они могут показаться даже совершенно необоснованными. После дружеских рукопожатий на поверхности ледяного барьера куда экспедицию провожал почти весь экипаж. Три тяжело нагруженные нарты, запряженные каждой восемью собаками, и шесть человек двинулись на север. Шесть запасных собак бежали рядом.